«Доброе утро, Чукотка! В эфире, как обычно, радиопурга. У нас в Анадыре хорошая погода и настроение тоже прекрасное. Должно быть, Таня готовит завтрак». Посуда позвякивала негромко, по-утреннему. Вот стукнула чашка, полилась вода. «Боже мой, какое счастье! Завтрак! Блинчики с икрой и сметаной. Огромная миска икры и маленькая мисочка сметаны. Тушеная оленина и кофе со сгущенкой. У нас на севере нужно много и плотно есть». тут сухариком точно не обойдешься. Лиля вдруг так захотела есть и блинов, и оленины, а можно и котлет из медвежатины, очень даже хорошо, что внутри все как будто мелко задрожало, и рот наполнился голодной слюной. Никогда в жизни она не хотела есть так отчаянно. «Таня!» — хрипло закричала она, то есть ей показалось, что закричала, откинула одеяло и стала вылезать из постели. «Таня, я проснулась!» Маленькая, она так кричала маме, Я проснулась, и это означало, что мама должна бежать к ней, обнимать, целовать, тормошить и радоваться, что Лиля проснулась. Странное дело, тело не слушалось, только что все было спокойно и прекрасно, а тут вдруг во всех мышцах ожила злая боль, какая-то чужая, у Лили никогда так не болели мышцы, и голова. В голове загудела, поплыло, и она взялась за нее обеими руками. Что такое было вчера? Или не вчера? Или этого не было? Или было не с ней? Придерживая руками голову, она все-таки встала. Не было Таниного полированного серванта, полированного гардероба и полированных тумбочек, плюшевых кресел не было тоже. Она увидела просторное помещение, совсем незнакомое, на полу шкуры, на одной стене стеллажи, книги до потолка, на другой фотографии в рамках, откуда-то лили знакомые, старые друзья». Узкие высокие окна до половины прикрыты ставнями, так что солнечный свет лежит на чистом полу длинными горячими ломтями. Она наступила на ломоть солнца, зажмурилась от счастья. Так стало тепло и приятно ступнем. И постояла немного. А потом посмотрела. Ноги были черными, как будто накануне Лиля окунала их в мазут. Только между пальцами немного светлой кожи. — Господи! — пробормотала Лиля. Позабыв про голову, в которой было как-то неладно, она толкнула белую деревянную дверь и остановилась. В комнате, показавшейся ей огромной, на полу в солнечном столбе сидел, скрестив ноги, совершенно незнакомый человек. Перед ним на белой шкуре стояли тарелки и чашки. Напротив, точно так же, скрестив ноги, сидел Олег Преображенцев и прихлебывал чай. Завидев ее, он встал одним движением, которое почему-то потрясло Лилю до глубины души, должно быть, потому что в голове у нее неладно. Нет, а разве можно так подняться? Это же очень неудобно». Она тут же попробовала скрестить ноги, чуть не упала, и Олег поддержал ее. «Я слышал, ты завозилась», — сказал он, рассматривая ее. «Но думал, может, еще поспишь». «Доброе утро», — поздоровалась Лиля. «Очень есть хочется, и почему-то все болит». Олег улыбнулся, а человек на шкуре кивнул. «Держась за Олега, Лиля кое-как опустилась на четвереньки». а потом плюхнулась. Вопрос, почему они сидят на полу, хотя рядом прекрасный широкий стол, мягкие стулья и еще кресло, ее не интересовал. Раз сидят, значит, так нужно. Значит, и она будет сидеть с ними. — Я нутевэкет, — сказал человек и прихлебнул из кружки. — Из Инчоуна. Ходил в Кончелан брата навестить. — Я Лиля Молчанова из Москвы. Я здесь в командировке. Человек кивнул. в командировке. Что ж тут непонятного? Все ясно. В руке у нее оказалась кружка. Она жадно отхлебнула. Оказывается, ей страшно хотелось не только есть, но и пить. Просто ужасно. Так хотелось пить, что она чуть было не расплескала чай. Ах, какой чай! Она никогда в жизни не пила ничего лучше этого чая, черного цвета и странного вкуса. Пока она пила, мужчины молчали. А потом выяснилось, что Олег все это время придерживает ее за спину, чтобы Лиля не завалилась. «А поесть?» — она поставила кружку на шкуру. «Можно?» Она ела, не разбирая. Олег все подкладывал и подкладывал что-то ей на тарелку. А ну Твекит из Инчоуна сказал, что у Элени работает косторезная мастерская. Олег покивал. Это была важная новость. Лиля, не переставая жевать, сбоку взглянула на него и тоже покивала. Наверное, так полагалось. Твекит еще немного подумал и сообщил, что его упряжку вырезал из моржового клыка сам Сейгутегин. и преподнес ему в подарок. Олег Преображенцев ответил на странном языке, показавшемся Лиле похожим то ли на рык, то ли на птичий клекот, и она спросила, что именно он сказал: Олег перевел у Нутувеки это очень хорошая упряжка. Такими могут похвастаться только самые лучшие каюры, вроде ты Не Тегина из Нишкана. Лили опять покивала с уважением. Она все ела. Олег не мог смотреть на нее, шарил глазами по сторонам, и ему казалось, что Нутывэкет отлично это понимает, пытается помочь, потому и завел светскую беседу за едой, что решительно не полагалось и считалось в тундре дурным тоном. «В прежние времена», — сказал Нутывэкет по-русски, «охотники держали две упряжки. На одной в гости к соседям ходили, в стойбище или села, однако, на рыбалку, а другая только для охоты, на припае или дрейфующих льдах. «Зимой без собак охоты нет. По льду на ногах далеко не уйдешь. Нерпчу лунку сам не унюхаешь. Собака нужна, однако». Лиля сунулась в свою пустую кружку. Олег встал и налил ей еще чаю. Как он так встает со скрещенными ногами? Этот чрезвычайно важный вопрос очень занимал ее. Надо будет попробовать. Вместе с чаем он принес ей две таблетки анальгина, сказав, что это совершенно необходимо. Лиля выпила таблетки. Ему видней. После завтрака Нутевэкет стал собираться в путь. Олег тоже натянул пуховик и торбаса. «Ты куда?» — перепугалась Лиля. «Проводить? Можно и мне проводить?» Он вдруг засмеялся, громко, от души. «Как я рад тебя видеть!» Ни с того ни с сего, — сказал он, взял ее за плечи и встряхнул. «Если бы ты знала, как я рад тебя видеть!» Она улыбнулась ему навстречу, и сейчас совсем не время было обниматься. Нутевэкет возился в синях, одевался. Но они обнялись — очень крепко и как-то так, как будто между ними давно все ясно, все решено. Так было тысячу лет до и еще будет тысячу лет после. Мы поговорим, — сказали они хором и посмотрели друг на друга, серьезно и внимательно. Потом он нахлобучил на нее шапку, как вчера в землянке, скинул торбоса, сунул их лили, сам натянул унты, и они вывалились в просторный двор на холодное ослепительное солнце. В этом солнце собаки поднимались на ноги, отряхивались, махали хвостами и ни с того ни с сего коротко взлаивали, приветствуя хозяина. Он покрикивал на них. Видимо, тоже был рад видеть. Олег помог Нутывекиту увязать на нарту поклажу. Потом сунул заранее приготовленный сверток. «Водку не пью», — холодно сказал Нутывекит по-чукотски. «Забери. Много охотников потеряло разум из-за этого зелья». «Это чай», — объяснил Олег. Плиточный. Я утром ходил к брату, у него взял. У него всегда есть. И сахар. — Это хорошо, — согласился Нутовекет. — Это можно. — Спасибо тебе, — сказал Олег. И оглянулся на Лилю, щурясь от солнца. В шапке, мужских торбасах и огромной куртке она походила на персонажа из плохого американского кино про Север. Как только он оглянулся, она подошла и стала рядом. И сунула руку Олегу в карман и спросила — «А можно собак погладить?» «Однако можно и погладить». Она вытащила руку, присела на корточки и погладила вожака за ушами. Он терпел с горделивым достоинством. «Вот какая прекрасная собака», — сказала вожаку Лиля. «Замечательная собака». И переместилась к следующей. «Ты слышал про охоту?» — спросил Олег, глядя, как она чешет собак. По радио объявили охоту. Тут Нутывекит покатился со смеху. «Однако зимняя охота скоро. На Лахтака, на Нерпу. Вот тебе охота!» «Я о другой охоте, ты знаешь». Но Твекит перестал хохотать. «Никто из тундры не охотится на твою женщину. Это чушь!» Он употребил другое слово, гораздо более энергичное. «Это дела городских. Значит, сам разберешься. Без нас». Олег уточнил на всякий случай. Все же Лора Ветланин он был всего лишь на четверть. «Значит, нет никакой охоты?» «Почему нет?» Охота всегда есть, однако, на лахтака, на нерпу, весной на кита. Уквукай застрелился. Она его нашла. Вуквукая убили. Твоя городская женщина не могла его убить. Он был великий охотник. Духи давно сердились на него, потому что он связался с золотом. Всем, кто связался с золотом, конец. С каким золотом? Ну, Тевекет затянул последние ремни и взялся за баран. Олег понял, что ничего объяснять он не станет. «Духи прислали тебя на помощь», — сказал он, вспомнив бабушку Туор, — «и ты спас городскую женщину». «Духи никогда не помогают в том, что ты можешь сделать сам», — возразил Нутевекит с досадой. «Они вступают там, где ты бессилен, и если ты с ними дружен. Тебе помог дух, с которым ты дружен, однако». «С каким духом я дружен?» «Дух твоего радио», — ответил Нутевекит как неразумному. «Дух радио сказал мне, что женщина пропала». «А я знал, где искать». Женщина, которая чуть не пропала, все гладила собак и рассказывала им, как они прекрасны. «Пусть будет всегда удачной твоя охота и легким ход твоей нарты». «Пусть дух твоего радио никогда тебя не покинет». Но Тевекет скомандовал собакам и стал поворачивать упряжку. «Как?» — спросила Лиля растерянно. «Уже все? Я его даже не поблагодарила». И ринулась было следом за каюром, который бежал рядом с неторопливо разгонявшейся упряжкой. Олег схватил ее за куртку и удержал. «Я поблагодарил уже. Целовать и обнимать его не надо. В ноги падать тоже не стоит». Нарта выехала из широких ворот. Взметнулась снежная пыль, нестерпимо сверкающая на солнце. Каюр что-то крикнул, и упряжка пропала за поворотом. Некоторое время они молчали. «Ему далеко до дома ехать?» Олег усмехнулся и боком прижал ее к себе. Солнце слепило, глаза слезились. больше тысячи километров». «Как?» «Он сейчас поедет на Уэлькаль, потом на Эгвикинот, Камгуэма. Оттуда на Ванкарем, Нишкан, Энурмина. А оттуда уже до Энчоуна совсем близко». «В Ванкаремской тундре возросло поголовье оленей», — сообщила Лиля задумчиво и опять сунула руку ему в карман. «Рука была мокрой и, должно быть, попахивала собачьей шерстью. Тысячи километров пути. Тысяча километров одиночества». Тысячи километров холода и мрака, когда дни будут все короче, а ночи все длиннее. Он будет видеть людей только в поселках, которых мало, очень мало на этой планете. Людей мало, но те, что есть, помогают и спасают друг друга. Это закон. «Пурга кончилась», — сказала Лиля, представляя себе эту тысячу километров пути. «А вчера ночью казалось, что она навсегда. Пришел борт. Ты скоро улетишь домой». Лиля сдвинула шапку, которая то и дело съезжала ей на нос — и спросила с обидой. «Ты с ума сошел? Никуда я не улечу. Глупость какая!» В своем собственном кармане Олег потрогал ее руку. Он знал, что она улетит, но сейчас не время говорить об этом. «Как же мы вчера доехали. Сани такие маленькие и собаки. Они же не лошади и не слоны». «Я бежал рядом с Нартой». «Тысячу километров?» Он засмеялся. «Всего семнадцать по навигатору. По тундре было тяжеловато, а на дороге стало легко». Ты находилась очень близко. Но без Нутевекита я бы тебя не нашел. И никто бы не нашел. Лиле не хотелось не вспоминать о случившемся, не думать. Но она знала, что придется. Конечно, придется вспоминать и как-то искать человека, который проделал с ней все это. Просто чтобы ему не пришло в голову проделать это еще раз. Но пока можно отложить, да? Пока можно просто порадоваться солнцу, холоду, снегу, который сверкает, как бриллиантовые россыпи. Она никогда не видела, чтобы снег так сверкал. И человеку, стоящему рядом и держащему ее руку в собственном кармане. Он вчера вошел в землянку и сказал, «Лилия – это я». И это были самые лучшие слова за всю ее жизнь. Пока можно еще немного побыть на этой планете, которая вдруг стала к Лиле добра и расположена, будто повернувшись какой-то другой своей стороной. Дом, похожий на серого гренландского кита, почти нависал над обрывом. Слима нанесло крепким ледяным ветром. И вдруг оказалось, что сопки на той стороне покрыты снегом, а воды нет, вместо нее лед. Льдины ходко идут, сталкиваются, налезают друг на друга, как будто очень спешат. Лиля подошла и взялась за ограду. «Куда они плывут?» «В ледовитый океан». Она некоторое время смотрела, ежись от холода и ветра в своем пуховике, а потом от красоты и величия у нее закружилась голова и защипала в глазах. Или от ветра защипала. Нужно было что-то делать со всеми этими сложными чувствами, но она не знала и не умела ничего с ними делать, поэтому просто повернулась к Лиману спиной. — Это твой дом? — лиля нам надо поговорить. — Очень красивый. — Обыкновенный полярный дом. — А тот чей? — Она показала подбородком. — Моего брата. — А кто у тебя брат? Моряк или геолог? — Губернатор. Она решила, что он пошутил. «Лиля, нам надо поговорить. До работы. Пойдем в дом, ты замерзла совсем. Я тебе баню натопил. В баню надо обязательно, а то сейчас все приедут, и мы не успеем». Тут она поняла, что ничего он не пошутил. «Подожди, как губернатор? Он же... Как его... Господи, я опять забыла, как его зовут. Роман Андреевич его зовут. Фамилия Грохотов». «А как же тогда? Мама сначала вышла замуж за его отца, но он погиб, утонул. Потом вышла за моего». Он был из Магадана, преподавал в университете. Мы его очень любили. — А сейчас? — Сейчас родителей нет, — сказал Олег сухо. Мы остались вдвоем. — Лиля, я должен... — Слушай, а ты на него похож? Вдруг восхитилась она. — Очень похож. На губернатора. В смысле, на брата. У вас глаза совершенно одинаковые. И вот это место. Холодной рукой она провела по его скуле. — А Анна Пурге никто не знает, что ли? Ну, что вы братья? Все знают. А мне почему не сказали? Олег засмеялся и подтолкнул ее к дому. Она так нравилась ему, что он не знал, что делать со всеми этими сложными чувствами. Повернуться спиной? Кто же тебе скажет? Ты пришлый человек, чужак. Московское начальство. Ах, ну да, конечно. Слушай, а ты Тане позвонил, что со мной все в порядке? И Алене, и Литвиненко все в курсе, что ты нашлась, включая библиотекарей и пограничников. Сан Саныч, полковник Багратионов, скомандовал отбой. «Тебя же все искали, весь город!» Тут она остановилась, взяла его за какие-то очередные шкуры, в которые он был одет, притянула к себе и сказала, глядя в глаза. «Ну, нашел ты меня, все равно ты, Лиля!» Баня в брюхе у гренландского кита оказалась самой настоящей, с печкой, широкими полками, и от печки и от полков несло ровным плотным жаром, ушатом и ковшиком для воды». Еще были веники, замоченные в кадушке, почему-то из елки? Это не елка, сказал Олег, когда она спросила. — Это сланник, полярная сосна. — Там были такие ветки в печке, сухие. Они сразу занялись, когда я спичку сунула, а я думала, не разожгу никогда. И все там было, и спички, и чайник, и водка. — В таких местах всегда оставляют что-то для тех, кто может попасть в беду, — сказал Олег сухо. — Хотя тут до города рукой подать. Но на всякий случай. И, видишь, пригодилось. Мы отнесем туда водку?» Он не ответил. Шуровал кадушками, представляя их с места на место. Лиля стояла босиком на горячем лиственничном полу в его вчерашних брюках для сноуборда и футболки, надетой наизнанку. Никакого халата в хозяйстве Олега Преображенцева не нашлось. «Смотри, я здесь скамейку поставил. Попаришься и залезешь». «В катку?» Она подошла и заглянула. В горячей воде извивалось что-то длинное и коричневое. Это ламинарии, морские водоросли. Лучше всего обернуть ими ноги и руки. Зачем? Как только он вышел, прикрыв за собой дверь, Лиля содрала с себя одежду, пошвыряла ее на пол и ринулась в парную, где пахло хвоей и горячим деревом. Вдруг вернулось ощущение тела, о котором она как будто забыла на время, и ощущение это было болезненным, соднящим. Она долго грелась, и боли маята постепенно уходили из мышц. А потом ожесточенно терла себя мочалкой, особенно ноги, которые все никак не оттирались. Она все терла и терла, поливалась горячей водой. И это было такое блаженство. Шею защипала, когда она и ее потерла. И Лиля подумала, как хорошо, что щиплет. Это значит, что она жива, что тот злой человек не задушил ее до смерти. Из коротких волос вымывались труха и иголки. как будто она прожила в лесу много дней, и под волосами тоже было больно, и она вспомнила, как драла себя за них, пытаясь спастись от снежных пауков. Не было никаких снежных пауков. В кадушку с водорослями она залезла осторожно. Коричневые ламинарии всколыхнулись, и сразу запахло морем и курортом. Она возьмет отпуск на радиостанции Пурга и поедет на курорт, морской, и будет лежать на пляже с Олегом Преображенцевым. Ничего более несовместимого, чем пляж и Олег Преображенцев, представить себе нельзя. Пожав плечами на предмет Олега и пляжа, Лиля стала аккуратно наматывать длинные полосы сначала на ноги, потом на руки. Они наматывались легко и приятно. «Не будет никакого пляжа. Не будет никакого Олега. У Лили Молчанова есть любимый. В Москве». «Кажется, любимый. И кажется, в Москве. Кажется, есть. Да ну их к черту, и Москву, и любимого». Лиля вылезла из катки, когда вода стала остывать, подивившись тому, что болезненных ощущений не осталось вовсе, как будто никто не бил ее, не душил и не тащил за шею по снегу. Должно быть катка с водорослями, нечто вроде той самой гадости, которая Таня мазала ее ошпаренные ноги. Чудодейственное средство. Вещи, ее собственные из чемодана, кучкой лежали в кресле, и Лиля напялила их, радостно недоумевая, откуда они здесь взялись. Даже удалось сделать прическу. На полке она обнаружила фен, который немного подпортил ей настроение. Олег Преображенцев решительно не походил на мужчину, который сушит волосы феном после бани. Впрочем, любую женщину из его жизни Лиля Молчанова вытурит. Просто вытурит и все. Он принадлежит только ей. Ей одной он мог сказать, войдя в землянку, «Лиля — это я». «Олег, ты где?» «С легким паром». Он показался в конце коридора. «Что ты так смотришь?» «И откуда взялись мои вещи?» Она была отмытая, раскрасневшаяся, короткие темные волосы завивались колечками. Она очень походила на ту московскую фифу, которую он увидел в вестибюле радиопурга первый раз. «Женщина с другой планеты!» «Вскоре звездолет заберет ее». «Вещи привезла Таня», — сказал он негромко. «Я ее попросил, и она привезла». «Ты очень красивая». «Я?» — удивилась Лиля. «Я — да, я очень красивая». Она стремительно подошла к нему, обняла и прижалась вся с головы до ног. Надежно пристегнутая упряжка дрогнула и рванула. Все фалы, постромки, алыки и вертлюги натянулись и зазвенели. Лиля Молчанова потерла щекой о его скулу. Сначала с одной стороны, потом с другой. Он весь подрагивал, смуглое лицо залилось темным румянцем. «Почему у тебя щетина светлая, а волосы такие черные?» «Да. Ты волосы феном сушишь? У тебя там фен?» «Да». Упряжка вот-вот сорвется. Каюр ее не удержит. «Я тебе сначала понравилась, а потом разонравилась да «Да». «Скажи что-нибудь на своем языке». Он сказал. «Что это значит?» Он не стал переводить. Лиля взяла его за шею и притянула к себе. Он дал себя притянуть. «Ты все знаешь», сказала она ему в ухо. «Ты все знал с первой минуты». «Да». «Как я рада тебя видеть, Олег!» Он прижал ее к себе так, чтобы ни в чем не оставалось никаких сомнений. Впрочем, их и не осталось. Звездолет улетит, но до него еще есть время. Да и это короткое время не принадлежит им. Но, может быть, достанется какая-то его часть. «До тех пор, пока зима не погонит нас в другие места», — так говорил Кит в «Древней легенде». «Там люди ждут». «Какие люди? Я не хочу никаких людей. Я хочу тебя. Ты меня получишь». «Олежка!» Заревели из глубины дома. «Где ты застрял-то, айфон мне в руку? Чего там пострадавшая наша, а? В кадушке твоей знаменитой утопла?» «Люди», — сказал Олег Преображенцев и поцеловал Лилю Молчанову в губы. «Там люди. Их много». А потом добавил непонятное. «Звездолет пришел». И отстранился. Лиля потянулась за ним, чтобы еще раз поцеловал. но ну, нельзя же на этом останавливаться, черт возьми, это нечестно». Он не дался, взял ее за руку, и следом за ним она выскочила в ту самую огромную комнату, где давича пила чай, сидя на шкуре белого медведя с человеком из тундры. В комнате было полно народу, и все разговаривали. Она с разгону влетела и остановилась. Что тут началось? «Лилек, как ты нас всех напугала!» «И похудела!» «Лева, смотри, она похудела!» «Это от переживаний!» «А шея...» «Да что это такое делается, а? Бедная девочка, нужно срочно помазать ее китовым жиром». «Таня, ну что ты куда хочешь на манер той самой индейки? Нормальный ребенок в целости и сохранности». А фельдшер Щупакин еще в семьдесят восьмом году говорил «ну тебя с твоим фельдшером, Лева». «Здравия желаю, Лилия Алексеевна. С благополучным возвращением. Задари нам всем работы». «Мы же ничего не знали, мы же ничего не поняли. Лев Михайлович приехал и сказал, что ты пропала, что ты дома не ночевала, а метель...» а потом стали по радио объявлять на всю Чукотку, и пограничники даже... — Ален, подожди, не тарахти. — Лиль, ты совсем ничего не помнишь, что ли? — Ну, как тебя... того? Со всех сторон ее обнимали, целовали, прижимали и громко говорили, почти кричали, перебивая друг друга... и растерявшаяся Лиля поворачивалась в разные стороны. И тут ее опять целовали, обнимали, всматривались встревоженно. И столько радости было на лицах, и столько восторга от того, что она спаслась, жива, вернулась. Мама и коммунальный сосед Лев Мусаилович любили ее изо всех сил. Баловали, ругали, беспокоились. Они тряслись над ней, переживали за нее. Гордились ею, считали необыкновенной девочкой, редкой умницей и писанной красавицей. Когда она выросла, их приставания и замечания, правильно ли живет, все ли благополучно, оценены ли все необыкновенные девочкины достоинства как следует, стали забавлять и раздражать ее. Из крохотного мирка, в котором она была центром, альфой и омегой, радостью и надеждой «мама, я проснулась», она переселилась в большой мир, где всем было на нее наплевать, в большей или меньшей степени. Она никогда об этом не задумывалась и не печалилась о несовершенстве этого большого мира. И именно сейчас, в эту самую секунду, в комнате призимистого полярного дома со шкурой белого медведя на полу, когда малознакомые люди радовались ей как самому родному и важному человеку, она вдруг все поняла. Несовершенство и равнодушие той планеты, где она жила раньше, не казались ей ни странными, ни опасными. Ей ведь тоже было на всех наплевать. В большей или меньшей степени. Очень удобно жить, когда все друг другу равнодушны. И очень неудобно, болезненно, страшно, когда нет. Эти люди неравнодушны к ней? Кто-то когда-то давным-давно рассказывал Лиле Молчановой о Северном Братстве и о том, что здесь, на побережье Арктики, все по-другому. А она не верила, и ей казалось, что это сентиментальные сказки, которыми люди утешают себя, потому что заняться им особенно нечем. На краю земли не может быть никаких важных и нужных дел. Вот и они и придумывают всякое доброе, слезовыжимательное. «Лилька, ну ты даешь!» — сказали басом откуда-то из-за спин всех этих людей, оказавшихся родными. «Нет, а можно мне подойти? Припасть? Я тоже хочу припасть!» Лес сначала не поверила своим ушам, а потом не поверила своим глазам. Полковник Багратионов лихо повернулся, за локоток подхватил особу в очках и с необыкновенным бюстом, и она очутилась прямо перед Лилей. Похлопала глазами на полковника, сообщила ему интимно. «Да вы прям кавалер!» Высвободила локоток и бросилась Лили на шею. «Юлька, это ты?» «Да нет же, не я. Ты же видишь, что это не я». И опять кинулась обниматься. Под напором ее бюста Лиля пошатнулась. «Юлька, откуда ты взялась?» «Из Москвы, и откуда еще?» «Я же столичная девушка, а не какой-то там северный олень или морской тюлень». Она говорила, растягивая слова томным голосом, как глупышка из телевизора. И почти все попадались, верили». И еще Юлька любила слово «вау». Стреляла глазами, поводила плечиком, с капучино первым делом съедала пенку. Утверждала, что жизнь без кружевного белья и шоколадного мороженого невозможна. Амбициозных молодых сотрудников у себя на работе называла «отрок». «Отрок, сходи за кофе». Она была журналистом самого высокого уровня. Палец в рот не клади, отхватит не то что по локоть, по шею отхватит, прожует и будет дальше мило улыбаться. пить свой капучино и поводить плутавскими глазами. Работала в холдинге «Московское время» политическим обозревателем. Писала под немыслимыми псевдонимами убойные статьи, над которыми то хохотали, то плакали читатели. Юлька утверждала, что ей нравится водить людей за нос, и проделывает она это из чистого любопытства, как исследователь-энтомолог. «Юлька, как ты сюда попала?» «Ах, боже мой!» олег это юля костина моя подруга она из москвы да мы уже познакомились а это алена ромка они с радиопурга таня это моя подруга из москвы лев михайлович я на месте юлька ну ты же в москве а я в анадыре у тебя совсем поехала крыша протянула юлька томно я сейчас как раз тоже в анадыре мои ребята ее на контроле повязали сообщил горделиво полковник багратионов и подмигнул «Разрешительных документов на въезд нет, а у нас тут погранзона». «А вы такой бдительный, товарищ полковник! Приходится бдить, потому если за вами не бдить, вы вон в тундре пропадаете, а мы потом ищи». «Но я уверена...» Тут Юлька взяла руку полковника в свои ладони и поднесла к груди с молитвенным выражением. Полковник вытаращил глаза. «В случае чего вы же нас спасете?» «Да». Полковник дрогнул, побагровел и кивнул. юлька какое то время поупивалась его растерянностью а потом полковничу чудлань выпустила вздохнула так что багратионову пришлось быстро и воровато отвести глаза от ее необыкновенного бюста а после спросила деловым тоном ну что тут у вас происходит почему то всех поразил этот простой вопрос полковник насупился ромка литвиненко сунулся было что то рассказывать но алена дернула его за рукав ава таней одновременно посмотрели на лилю А потом друг на друга. Лилечек, мы кухлянку твою привезли, и торбаса тоже. Ты как? После работы сразу домой придешь? Я тогда поеду торжественный ужин готовить, а ленинки нажарю свеженькой. Домой, да? Лиля нашла глазами преображенцева и лучше бы не находила. Он взглянул и отвернулся. Сразу, ответила Лиля быстро. Сразу домой, конечно. А подружка с тобой ужинать приедет? С ней, с ней, пробасила подружка. «Я очень люблю торжественный ужин. Особенно из-за ленинки. А здесь можно курить?» «Лёвушка, пойдем скорей. Картошки нет, а в нашем гастрономе плохая. Я вчера не взяла. Нужно в дальний ехать». «Таня, я достану тебе той картошки в лучшем виде и так скоро, что ты даже не успеешь чихнуть, чтобы ты всегда была здоровее всех». Алена протарахтела, что подъедет к четырем на радио, чтобы поговорить как следует. Ромка сказал, что Лиля может не приходить на работу, отдыхать дома. А Леля заявила, что непременно на работу придет